Зря Берсеньев о преследователях вспомнил, не поминай черта к ночи, а врагов не ко времени. Они как по волшебству появились, вспыхнули фары, и навстречу нам выехал джип. На мгновение показалось, что мы сейчас столкнемся, я зажмурилась. Берсеньев оказался первоклассным водителем, рванул вправо, избегая столкновения, машину удержал и в кювет не улетел. Джип, оказавшийся за нашей спиной, поспешно развернулся. И начались гонки по лесной дороге. «Полезай назад и ложись на пол», — скомандовал Сергей Львович. «На этот раз я решила не умничать и полезла. Свалилась между сидений, и тут грохнул выстрел один, второй, третий. Девочки настроены серьезно», — усмехнулся Берсеньев. Свет бил в заднее стекло, я сжала в руках мобильный «А гадке звонить? И чем она поможет?» если только придумает подходящую эпитафию, что-нибудь типа умерла по глупости. Впереди вдруг вспыхнули фары. Я поняла. Удача окончательно нас покинула. Скрип тормозов и гневный окрик. Выходи из машины. Сами напросились, буркнул Берсеньев, распахивая дверь, и добавил, обращаясь ко мне. Лежать. Я вжалась в пол, стараясь не дышать. Топот ног, потом выстрелы, и отборная матершина. Кто орёт, кто стреляет, не поймёшь. Мимо пронеслись машины, вроде две, и вдруг стало тихо. Только я собралась позвать Сергея Львовича, как услышала его голос. Ты вовремя. Адресовались эти слова точно не мне. В сознании, и без того растревоженном, возникла ещё большая сумятица. Я подняла голову, и рядом с машиной увидела два силуэта. «Какого хрена ты ее с собой потащил?» Услышала я знакомый голос и в первое мгновение подумала. «Глюки!» «У тебя неправильное видение ситуации», — засмеялся Берсеньев. «Это не она со мной, а я с ней». «Да...» «Ситуация, кстати сказать, полное дерьмо». Я распахнула дверь. В трех шагах от меня стоял Берсеньев, а рядом с ним... Стас. Чуть в стороне на обочине замер джип. Вроде у Стаса машина другая, но похоже, что джип все-таки его. Тут я еще кое-что заприметила. Тела двоих мужчин, лежащих на дороге. Один лежал лицом вниз и не двигался. Второй ухватился за левую ногу и едва слышно поскуливал. «Привет», — брякнула я, гадая, откуда здесь Стас взялся. «Давно не виделись», — ответил он. «Что с этим будем делать?» кивнул он на стонавшего. «Придется ему прокатиться в багажнике, а там решим», пожал плечами Сергей Львович. Раненого подхватили с двух сторон и определили в багажник машины Берсенева. «Сматываемся», — скомандовал дорогой друг и весьма невежливо запихнул меня на заднее сиденье. Раненый застонал сильнее, а я смогла его разглядеть. Старый знакомый с татуировкой, Берсенев занял водительское кресло и тронулся с места. Стас ехал следом. Само собой, я полезла с вопросами и выяснила следующее. Типы, что гнались за нами, как видно, смогли связаться со своими дружками, и те выехали нам навстречу. В разгар военных действий внезапно появился Стас, внеся в стан врагов легкую панику. Враги бежали, оставив раненого и труп. Наличие трупа мне особенно не понравилось. А сестрица об этом вообще лучше не знать. Наш визит к Всеволоду закончился кроваво. Если меня появление Стаса крайне удивило, то Сергей Львович отнесся к этому совершенно спокойно. Я вновь полезла с вопросами, оказалось. Стаса он застукал. «Еще во дворе моего дома». «Не зря я на джип внимание обратила». но сделал вид, что не замечает. О его присутствии все это время где-то по соседству догадывался, а Стас, в свою очередь, глаза не мозолил, предпочитая не вмешиваться, пока не решил, что это необходимо. «А что он во дворе делал?» — нахмурилась я. «У него и спросишь», — ответил Сергей Львович с усмешкой. «Я-то думала, мы направляемся к шоссе, но Берсеньев избрал проселочную дорогу, а потом и вовсе едва заметную тропу. Перебравшись на переднее сиденье, я включила навигатор и смогла убедиться, двигаемся мы в сторону родных краев. И уже миновали Ремезов, объехав его по кругу. Скорость у нас не ахти. На востоке небо светлело, а в багажнике стонал раненый. «Его в больницу надо», — ворчливо заметила я. «Лучше в морг», — отозвался Сергей Львович. Видно было, что здорово злиться. Оно и понятно, в такое дерьмо вляпались два преуспевающих бизнесмена и я вместе с ними. Берсеньев вдруг остановился и заглушил мотор. То же самое сделал Стас. Оба вышли из машины и открыли багажник, где лежал раненый. «Найди в аптечке жгут», — сказал мне Сергей Львович. «Не то этот тип истечет кровью раньше времени». «Аптечку я нашла» — и протянула жгут Берсеньеву. Тот деловито наложил его на ногу раненого, после чего парни из багажника выволокли. Несмотря на боль, он держался молодцом, даже попробовал встать, вцепившись в дерево. Со второй попытки все-таки поднялся и привалился спиной к шершавому стволу. Перепачканный кровью рукой убрал волосы со лба. — Чего же вы меня на дороге не пристрелили? — спросил он. Голос дрожал. но скорее от боли, чем от страха. «Есть вопросы», — сказал Берсеньев. «И какой резон мне на них отвечать?» «Ну, если ты решил умереть мученической смертью», — пожал плечами Сергей Львович. Стас все это время молчал. Фары машины продолжали гореть. Свет бил куда-то вправо, но его хватало, чтобы разглядеть лица мужчин. «Твоя фамилия Савицкий?» — спросила я. — Савицкий, и что? Внезапно выражение его лица изменилось. Он нахмурился и сказал, обращаясь к Стасу. — Я тебя знаю. — Да ну. — Ты-то меня в живых точно не оставишь. Иса смешком добавил, не в твоих правилах. — По идее, вас надо было перестрелять еще 11 лет назад, — буркнул Стас. Сейчас бы мараться не пришлось. «А дружок твой особенно страшным не выглядит», — продолжал Савицкий, интеллигент. «Вглядись получше», — усмехнулся Стас. А Берсеньев широко улыбнулся. «Что у вас за лавочка на этой турбазе?» — задал Стас вопрос. «А я с опозданием сообразила. Он же ничего не знает». «Судя по всему», — заговорил Берсеньев, — Мы имеем дело с отлаженной сетью по сбыту наркоты. Турбаза что-то вроде перевалочного пункта, а если принять во внимание оборудование, которое сегодня спешно загружали, кое-что производили на месте из привозимого сырья или очищали. И куда теперь все это отправилось? Не знаю, — отмахнулся пленный. — Какой смысл тебе дружков покрывать, — удивился Сергей Львович, — и меня расстраивать. — Смысла никакого, — согласился Савицкий. — В двадцати километрах от турбазы бывшие конюшни. Конезавод когда-то был. Наш проповедник купил его год назад по чужим документам. Менты прикормлены. Если кто начнет копать, предупредят. И оборудование перевезут в другое место. Россия большая. А девку вашу по-любому пришьют. И ее, и сеструху. Он сказал, что убьет их, значит, так и будет. «Он — это Всеволод», — поинтересовался Берсеньев. «Да какой он Всеволод», — презрительно хмыкнул Савицкий. лёха Станкевич, его братанов ты помнить должен», — добавил он, обращаясь к Стасу. «Старшего уж точно. Они с лёхой помогли Лазаря грохнуть. А должны бы знать, что свидетели долго не живут. Вот старший получил пулю в лоб». Младшему повезло, успел смыться. «Где он скрывался?» — спросила я. «Понятия не имею. Я в то время на нарах отлеживался. О том, как лазари убили, лёшка со мной не говорил, да и вообще не откровенничал. Но слухами земля полнится». «Когда вы встретились вновь?» — задал вопрос Сергей Львович. «Когда я из тюрьмы вернулся. Он меня сам нашел. Нужны были надежные люди. ну мы к нему с дружком и подались. Подчиняться Лехе радость небольшая. У Лазаря он бегал, чуть ли не в шестерках, а тут хозяин. Но выбирать особо не приходилось. Идея с наркотой была классная, все шито-крыто, комар носа не подточит. Если бы этот псих окончательно с катушек не съехал. «Ты имеешь в виду общину?» «Само собой». Бога из себя вообразил все ему должны в ноги кланяться завел гарем из чокнутых баб конечно деньги ему несли приличные квартиры тачки все продавали на дураках делать деньги святое для того они и дураки но он же сам поверил во всю ту брехню что им навешивал так иногда хотелось сказать лёха какой ты нахрен бог Ты считал за счастье за пивом сбегать, когда мы у лазаря Короче, с катушек он съехал окончательно. Я начал подумывать, пора сматываться, добром это не кончится, особенно когда парнишка из общины сбежал. Вот об этом поподробнее вежливо попросил Берсеньев. Ну, появился парнишка. Прежде чем кого-то в общину принимать, его обязательно проверяли. Желательно, чтобы близкой родни не было и месяцев пять-шесть иногда больше приглядывались. Насколько у драчков мозги замкнуло. Этот казался совершенно безопасным, тихий идиот, ищущий Бога. Ну, нашел, само собой. Одного из наших отправили о парне разузнать. Он себя особо не утруждал. Зашел в жилконтору, выяснил, что пацан-сирота живет один в двухкомнатной квартире. Больше никто не прописан, словом, наш кадр. Ну и взяли. Я этой Лёхиной затеи никогда не понимал. Ладно, баб молодых охмурял, это понятно. Трахаешь кого хочешь, а они скачут от радости до потолка. Ну, на нахрена ему старые бабы и мужики? Хотя, может, он и мужиков трахал, черт его знает. В общем, парня привезли в общину. Стал он везде шастать и вынюхивать. Небось, думал, что это никто не заметит. Особо его Лёхин дом интересовал и все, что рядом — А рядом, сами знаете что. лёха сразу понял, казачок засланный. Стали за ним приглядывать. Шериф, это мент, который всем здесь заправлял, выяснил, что у парня предки в какой-то секте были, и там сгинули, вроде сожгли себя, а сам парень в розыске. Когда лёха все это услышал, враз переменился, аж побелел весь. Мы понять не могли, чего его так плющит. Но пацана трогать не велел. Видно, ждал, что дальше будет. А тот возьми сбеги. Да с одной бабой. Парня поймали, а ее нет. Устроили беглецу допрос с пристрастием. Допрашивал сам Леха, он это умеет. Школу у Лазаря прошел хорошую. Оказалось, никто за парнем не стоит. И по идее его проще в расход пустить. Но оставалась беглая баба. Я ее быстренько нашел и растолковал. Хоть слово скажет, и щенку конец. Башка у нее набекрень. Начни что болтать, никто не поверит, но я на всякий случай страха нагнал. Вроде проблему решили, но пацана продолжали вообще не держать, хотя я смысла в этом не видел. Сидел он в погребе, остальным сказали, они с девкой общину покинули. А ночью тревога была, потому что к нам воры лезли. Через месяц он в погребе загибаться стал. ну и пусть бы загнулся. Но лёха его к себе в дом перевел, руки-ноги освободив, правда в заперти держал. Очень наш босс любил с ним беседовать, но не псих. Кончилось тем, что щенок опять сбежал. Хорошо успел в больнице сдохнуть, рта не открыв. После того, как шериф родословную щенка узнал, на Леху смотрел косо, вроде черная кошка между ними пробежала. а тут еще начальство его начало проявлять интерес. Ну, лёха сказал, заждались шерифа на том свете. Тот как раз приехал в общину насущные вопросы обсудить, ну а домой уже не вернулся. Девка ваша появилась у адвокатишки, то есть у отца Константина. Вот и решили, что на всякий случай надо сворачиваться, а сегодня ясно стало, кто-то у нас в гостях побывал. Собачки залаяли, да поздно. лёха сказал. Девок в расход и того, кто здесь был, найти во что бы то ни стало, ну, и нашли. На свою голову. Я хотел сказать на мою. Еще вопросы есть? Рассказ был исчерпывающим, — кивнул Берсеньев, выразительно взглянув на Стаса. — Тогда кончайте меня быстрее, — сказал Савицкий. Стас достал пистолет из кармана куртки и снял с предохранителя. — Ты что, спятил? — сказала я, подходя к нему. «Я ведь просил тебя не копаться в этом дерьме», — ответил он. «Но ты не послушала». «Она такая», — кивнул Берсеньев. «Отдай оружие», — зло сказала я. «А если нет, тогда что?» — спросил Стас. «Тогда тебе придется и меня пристрелить». Берсеньев с любопытством наблюдал за нами. Точно его все это не касалось. «Ты не понимаешь», — начал Стас, — а я схватилась за пистолет, повторив, отдай оружие. Он поморщился, но руку разжал. И тут случилось то, чего никто не ожидал, я-то уж точно. Ошибкой было подходить к Савицкому слишком близко, он этим не применил воспользоваться. Неизвестно откуда, взявшимися силами, он оттолкнулся от дерева и сгреб меня в охапку. Мгновение дуло пистолета оказалось у моего виска. «Пожалуй, подыхать я рано собрался», — засмеялся Савицкий. «Вы оба, двадцать шагов назад, дернетесь, уроды, и я ей башку снесу». «Не глупи», — сказал Стас. «Мы тебя по-любому достанем». «Верно, но девка сдохнет раньше». Стас сделал шаг назад, в упор глядя на него. «Садись в мою машину и уезжай. Клянусь, охотиться за тобой не стану. Только отпусти девчонку». «Может, и отпущу, но ей придется со мной прокатиться на всякий случай. Ключи от машины положи на капот и в сторону. Ключи в замке». Занятый разговором со Стасом, на берсеньева не смотрел, а я и вовсе мало что видела. Лучше бы мне опять по башке навернули, как предрекала мамуля. Пистолет это пистолет, нажмет на спусковой крючок с перепугу и конец. Душу жгла обида, опять моя дурость во всем виновата. Тут Берсеньев сделал едва заметное движение, и я увидела направленное на себя оружие. Только собралась визжать, как грохнул выстрел. В лицо мне брызнуло что-то горячее. Савицкий стал заваливаться назад, увлекая за собой меня. Я оказалась на земле в его объятиях. — Твою мать! — орал Стас. — Ты же мог ее задеть! — Ну, не задел же! — рассудительно ответил Берсеньев. Оба стояли надо мной. А я таращила глаза, не в силах вымолвить ни слова. — Отзовись! — нахмурился Берсеньев и помог мне подняться — добавив с удовлетворением. Проблема разрешилась сама собой. Здесь рядом озеро, еще замерзшее. Труп под воду, оружие туда же. Начинаем двигаться, ребята. Надо поскорее покинуть эти места. Очень вероятно, что нас ищут. Мужчины подхватили советского и поволокли к озеру. Оно оказалось совсем рядом. Я плелась за ними, хотя меня никто об этом не просил. Труп ушел под лед, Вслед за ним оружие. Берсеньев набрал воды в канистру и отмыл багажник от крови. Коврик из багажника вынул, облил бензином и сжег. Стас хмурно наблюдал за этим. «Не любишь компаньонов?» — весело спросил Берсеньев. «Уверен, ты их тоже не жалуешь». «Точно, но со старыми привычками придется проститься», — кивнул он в мою сторону. «О чем ты?» — не поняла я. — Выяснилось, что мы члены одного профсоюза, — буркнул Стас. — Ага, — поддакнул Берсеньев. — Рыбак рыбака видит издалека, а бизнесмен бизнесмена. — Поехали. Я взглянула на Стаса. — Ты что, следил за мной? — спросила как можно мягче. — Пришлось. Можешь поверить, никакого удовольствия я от этого не испытывал. кстати За тобой куча народу болталась. Димкины олухи и еще какие-то. Должно быть, дружки советского. Мой совет — поживи месяцок у родителей, так надежней. Он пошел к машине. Я бы предпочла ехать с ним. Но он не позвал. Хлопнул дверью, завел мотор и направился в сторону дороги. — Ты что следил за мной? — передразнил Берсеньев. нет бы сказать спасибо, любимый, что подставил свою задницу, чтобы меня неразумную спасти. А этот упрямый идиот тоже хорош. Башкой рисковать, пожалуйста. А сказать я тебя люблю, ума не хватает. Марш в машину. Неожиданно рявкнул он. Я вздрогнула и бросилась к двери. Мы быстро догнали Стаса, следуя за габаритными огнями его джипа. Берсенев поскреб подбородок и вновь заговорил Искренне надеюсь, об этом маленьком инциденте сестрице ты не расскажешь. Я-то в твоих любимцах не числюсь, но вот Стас... Отвали. Хмуро бросила я. Да, сестрицей подобным не поделишься. Да не переживай ты. Считай, мы сделали доброе дело. Одним, то есть уже двумя бандитами меньше. Угу. Примкнули к силам добра. Боюсь, они... силы эти в глубоком замешательстве. Стоит ли радоваться такому везению?» «Не умничай», посоветовал Берсеньев и сосредоточился на дороге. «Окольными путями, преодолев оставшиеся километры, мы в конце концов въехали в город. Стас, мигнув габаритами, свернул на светофоре, а мы направились к сестрице. Несмотря на ранний час, она уже была во всеоружии». то есть готова навалять нам по шее. По дороге ей дважды звонила, так что особо обеспокоенной она не выглядела. «Вас пора изолировать от общества за безответственность и глупость». «Изолируй меня прямо сейчас», — кивнула я. «Спать хочу». «Перебьешься». «Рассказывайте о своих приключениях». Рассказывал Сергей Львович. Собственно, ничего нового сестрица не услышала. О том, как я по лесу бегала, а уже знала. Само собой, о нападении на нас гвардии Всеволода и появлении Стаса Берсеньев промолчал. По этой причине об исповеди Савицкого тоже промолчать пришлось, так что рассказ получился коротким. «Значит, они за собой все успели почистить», — вздохнула сестрица. Мы знаем, куда вывезли оборудование. Бывший конезавод, километрах в двадцати от общины. Анонимный звонок в следственный комитет я организую, кивнула Агата. Но в целом ситуация скверная. Что мы имеем? Девицу в психушке. Допустим, заявление она напишет. явится менты на бывшую турбазу, а там божья благодать. Насильно никто никого не держит. Эвеселова общину покинула. потому что нуждалась в серьезной медицинской помощи. Денис жил у них некоторое время, но ушел, где он сейчас им неизвестно. избить его мог кто угодно во время двухмесячных странствий. шериф они в глаза не видели. Остается рассказ психически неуравновешенной особы. «А где руки можно помыть?» — не в попад спросил Сергей Львович. «Вы, наверное, голодные», — встрепенулась Агатка. «Сейчас что-нибудь соберу». Мерсенев отправился в ванную, — Агатка готовила завтрак. Меня никто не трогал, чему я от души порадовалась. Савицкий косвенно подтвердил слова Елены. Денис узнал в проповеднике человека, которого видел в общине 11 лет назад. Это младший из братьев Станкевич. Банду Лазаря разгромили в июле. Денис гостил у родителей в августе. Каким образом там оказался Станкевич? И почему они его приняли? Получается, он жил у них три месяца. Они не догадывались о его прошлом или искренне верили, что раскаившийся грешник угоден Господу не меньше, чем праведник. А он отплатил им тем, что убил всех. А потом создал свою банду. Просто набивать карманы, используя людские пороки, ему было мало. Хотелось поклонения.